Глава 30. Гости прибыли через три дня после неожиданного разговора в мастерской. Бекки отказалась брать дорогой подарок, а герцог просто поставил ее перед фактом, что отошлет его в замок фон Арнет. Дегрейстер не признавал слова «нет». Но спорить у нее не было ни желания, ни времени. День проходил в бешеном ритме. К тому же Бекки всерьез решила закончить картину. Рисовала через силу, Былой запал исчез, словно никогда не было. Каждый вечер Бейки убеждала себя в правильности происходившего, но никак не могла выдернуть из сердца острые иглы тоски. Лишь в мастерской иногда ей казалось, что ничего не случилось, и порой по спине проходился обжигающий взгляд. Но, может, она просто обманывалась? Герцог не смотрел лишний раз и не разговаривал. Вел себя идеально вежливо, как настоящий джентльмен, только сделанный из-за льда. «Топаз сюда, леди. Еще один сюда. Хорошо. Теперь здесь. Не устали? Может, хотите передохнуть?» Совершенно не к чему придраться, но ужасно хотелось заткнуть уши. А этим временем в замке происходили изменения. Он ожил и наполнился людскими голосами. Слуги чистили, мыли, скоблили, украшали. От постоянного мельтешения и топота начинала болеть голова. Кажется, Герцогу тоже не нравилось. Он почти не покидал мастерскую, ограничиваясь указаниями, которые отдавал старшему работнику. Бэки иногда позволяла себе прогуляться в оранжерею, а заодно рассмотреть изменения. Стало светлее и гораздо праздничней, но ей был милее уют тишины. Однако для приема короля и его свиты нельзя ограничиться одной гостиной и наспех сготовленными постелями. Тем более Лора доверительно шепнула, что король решил все же счастливить одну из претендента к своим вниманием. Разумеется, подобное заявление не делают мимоходом. Вот слуги и старались изо всех сил. И не зря. Утром чуткий сон нарушил топот и глухие крики. Внутренний двор замка наполнился шумом. Ржали лошади, брецали повозки. Бэки в один миг слетела с постели и подбежала к узенькому окну. «Ого!» Впервые она видела самоходную карету в полный размер. На темном, почти черном дереве красовался золотой королевский герб. Хищные линии меньше всего напоминали о карете, делая средство передвижения больше похожим на продолговатый бутон цветка, по которому бежали тонкие прожилки схем, переплетаясь в витиеватый узел на носу. Чудесная и сложная работа. Бэки резко запахнула портьеры. «Хватит! Она переживет это шумное мероприятие!» «Доделает свою картину и будет свободна». Надо бы сообщить Альберту, но... Желания не было. Вообще. Пожалуй, для начала ей стоило бы просто отдохнуть и прийти в себя. В дверь уже стучали. «Госпожа!» В комнату валились взбудораженные и улыбающиеся служанки. Хельга и Лора отлично поладили, а Беки никак не могла признаться о разговоре с герцогом. Стыдно было, будто она предательница. «Ох, голубушка, встали! Вот и ладно, вносите!» Беки тихо ойкнула, а слуга уже втаскивал пирамиду из коробок. «Вот!» — голосок Лоры звенел гордостью. «Герцог заказал. Новые наряды. И для верховой езды тоже. Модистка едва успела. Ох, господин ругался. Вчера ведь получить ждал. А доставили вот как». «Герцог что? Ругался? Ждал получить?» Бекки рассматривала груду коробок и никак не могла понять, она еще спит или уже нет. Не обращая на ее растерянный вид внимания, Хильга и Лора в четыре руки принялись разбирать посылки. А когда на свет показалось первое платье... Всё, Бекки отвернулась, запрещая себе смотреть на воздушное чудо. Но перед глазами колыхалось легковесное облачко, искусно расшитое бледно-розовыми цветами. Платье словно было дыханием весны. Нежная, легкая, из какой-то совсем незнакомой ткани, похожей на батист. «Ох, мне!» — пропищала восторженная Лора. «Шёлк-жемчужина Эль-Хасы! Это родина дальних предков нашего господина!» «Значит, в крови де Грейстера действительно течет жар пустыни. Оттого и кожа такая смуглая». Беки с трепетом коснулась воздушных складок. Думала, что серое платье шедевр, Но модистка превзошла саму себя. А это к платью! проворковала Лора, вытаскивая белье. О, Создатель! Бейки застыла, не в силах вытолкнуть из себя, ни слова. В лицо бросился мучительный жар. Нет, ни за что! Она не наденет это, это, это что вообще такое? И как оно должно прикрывать? Или наоборот, открывать? Больше всего белье походило на очень короткое платье исколких узоров и не. Гибкие косточки формировали корсет, чашечки для груди, два ажурных лоскутка, а само едва ли до середины бедра, еще и разрезы по бокам. Беки перевела потрясенный взгляд на Хельгу, надеясь, что она обзовет это кружевное безобразие распутством. Но нянюшка только вздохнула мечтательно. «Ох, что мастера нынче делают! А по молодости я бы примерить смогла. Тонкая была да звонкая!» Похлопала себя по крепкой талии. Ушам поверить невозможно. Мне не стоит это надевать. Вытолкнула из себя. Ей досталось два удивленных взгляда. Как же, госпожа, другое и не подойдет. Это комплект. Жемчужина эльхасы столь деликатный материал, что обычное белье видно будет. Юбки цепляться начнут, пойдут морщинами. Тут нужно особое, вот это. Беки облизнула пересохшие губы. Может взять другое платье. У неё теперь их довольно, и все прекрасны. Но это... Ох, оно такое... Даже лучше того, в чем она собиралась на бал дебютанток. Отец потратился для своей дочери изрядно, а герцог... Представить страшно. «Совсем не подойдет. пробормотала без особой надежды. «Совсем», — хором заявили обе. «Ну, если так...» «А пока давайте вас подготовим», — Опять пошли в атаку. Пока гостей разведут по комнатам, пока они отдохнут, времени довольно и ванну принять, и красоту навести. Красоту ей наводили часов пять. Для начала запихнули в ванну. Лора птичкой слетала на кухню и приволокла целый поднос баночек, кувшинчиков, пузырьков. Бэки даже слегка разомлела в умелых руках служанок. Ей вымыли голову по меньшей мере три раза и два сполоснули, натерли тело чудным кремом. От которого кожа сделала снежнее бархата. Обработали ногти, разогрели мышцы. На бал так не готовили. Вы хозяйка замка Дегрейстеров, госпожа? Приговаривала Лора или Хельга. Иногда Бекке казалось, что она засыпает, и слова сами собой возникают в парком и ароматном воздухе. Вам должно выглядеть на голову выше любой дамы. Пусть король благослови его создатель. «Господин земелявстарий, но тут он — гость!» «На вас будут смотреть и сравнивать. Желание подчеркнуть достоинство — не грех, его незачем стыдиться. Грех — махнуть на себя рукой. Что дала природа, тем надо пользоваться в полной мере, будь то лицо, ум или сердце». Из ванны она еле выбралась. Казалось, что уснет прямо в воде, но едва переступила порог комнаты, силы вернулись. Настал черед белья. Бекки ужасно стыдилась, но все же не могла оторвать взгляда от зеркала, которое показывало юную нимфу в нежном узоре кружева. Порог и целомудрия шли рука об руку. Это было непристойно, но прекрасно. Естественно, словно дыхание. Мягкая ткань скрывала и подчеркивала одновременно. Дразнило воображение, и наверняка, если бы герцог увидел ее такой... Беки даже зажмурилась, отгоняя непрошенную мысль. Не увидит, а у его любовницы есть что поинтереснее. Платье села точно по фигуре, но что за дива? без корсета ведь, а талия словно еще меньше стала, и вышивка так удачно расположена, нежные лепестки яблонь кружились по подолу и цветом собрались на груди. Лора и Хельга восхищенно прицокивали, ловко застегивали крохотные крючки и скалывали локоны невидимками, на вершине каждой из которых блестела искорка камушка. «И последняя!» — проворковала Лора, доставая уже знакомую заколку в форме веточки яблони. «А, госпожа, вы прямо фея!» И Бекки не могла с этим спорить. Кажется, даже кожа сияла. «Запомни, излишняя скромность — такой же грех, как тщеславие. Глупо прятаться от всего света. Так и жизнь мимо пройдет!» Засмеялся над духом голос баронессы Олфорд. «И она права!» Бекки расправила плечи. Вот что платье и горячая ванна делают. Всю грязь из мыслей как будто вымыло. Нашла, о ком страдать. Она молода и хороша собой, так что за женихами дело не станет, особенно если замок останется при ней. А что касается Альберта... Перед глазами яркой вереницей промелькнули события на ярмарке. И затертая монетка, отданная женщине, рисковавшей дать им время на разговор, и трусливое бегство. А еще там, в беседке... Ее кумир просто спрятался за женскую юбку. Так что тут еще надо подумать, стоит ли, милый друг детства, ее внимания. Часы тихонько тренькнули. Пора. Гости должны были собираться к раннему ужину. Вместе с часами тревожно стукнуло в груди, словно вот-вот случится нечто важное. Глупости. Это просто легкое волнение перед встречей с важными гостями. Всё же не каждый день доводится приветствовать самого короля. а еще сидеть бок о бок с герцогом и делать вид, что они действительно женаты. Каждый шаг по направлению гостиной отнимал покрошки уверенности. Уже слышался негромкий гул разговора, женские смешки и возгласы мужчин. А когда она повернулась к лестнице, мужество и вовсе исчезло. «Леди де Грейстер!» — оскалилась бархатная стерва. «Какая неожиданная встреча! Вы так бесшумны! Мы чуть было не приняли вас за привидение. и трущаяся рядом свора-прихлебательниц мерзко захихикала.